Голова сороковая. Как не узнать эту шаркающую походку? Хромой прикрыл за собой взломанную дверь и заковылял по столовой. Видеть его Пьетра не мог. Воображение рисовало серую тень, склоняющуюся то над тем, то над этим, и непроницаемое лицо, за которое тихоней получил свое прозвище. Мало кто подозревал, Во что превращался этот человек, когда давал волю гневу? Интересно, молоток у него с собой. Выяснять последнее на собственной шкуре Пьетра не желал. Он спрятался, едва заслышав скрежет замка. Сдвинул немного шкаф и втиснулся в щель между ним и стеной. Не бог весть какое убежище, но лучшего не имелось. В сундук он бы не поместился, а под кровать его бы сразу заметили. И щели... Нельзя было проследить за передвижениями Хромова, зато в случае чего Пьетер сумел бы вырваться из квартиры и убежать. По крайней мере, он на это надеялся. Тихоня сделал пару шагов и остановился. Еще несколько шагов и новая остановка. Наверное, осматривается. Что он ищет? «Меня», — ответил Пьетер сам себе. Он ищет меня. Увидев следы ботинок рядом с хижиной, Хромой понял, что кто-то им интересуется. Тогда, приняв безразличный вид, он, не оглядываясь, ушел, но на самом деле встревожился. Пьетро тоже было о чем тревожиться. Тихоньего ломился в квартиру, и, возможно, не впервые. Не поэтому ли молчаливая дама отсюда бежала? Хромой вошел в спальню. Из своей щели Пьетро заметил мелькнувшую зеленую куртку. Тихоня застыл столбом перед постелью. Ну, разумеется, просто были смяты иначе, чем прежде. Сохраняет печаток чужого тела. Скрипнули пружины. Тихоня сел на кровать. Последовали щелчки зажигалки и сопение от глубокой затяжки. Потом наступила тишина. Птицы давно угомонились Время шло. Пьетро в ужасе ждал, что хромой его обнаружит. Выдать могло что угодно. Нечаянный кашель, движение, дыхание. Он пытался не нервничать и совсем не двигаться, как можно плотнее, вжавшись в стену. С виска по скуле проползла капелька пота. Вторая затекла в глаз, принудив зажмуриться. В носу засвербела. Докурив, хромой швырнул курок в угол тот упал рядом с ножкой шкафа. Тяжелое тело поднялось с кровати и, проходя мимо, остановилось. Петр увидел, как нога в уродливом ортопедическом ботинке раздавила тлеющий окурок и посочувствовал невинному огоньку. не распахнул дверцу шкафа. Собственно, кроме двух-трех сиротливых вешалок рассматривать внутри было нечего. Однако Хромой все не уходил. Их с Пьетро разделяла лишь тонкая фанера задней стенки. Тихоня что-то сделал. Был слышен шорох рукава. Чем он там занимается? Может, просто взмахнул рукой? Хромой закрыл шкаф. и Неторопливо заковырял к выходу. Лязгнула входная дверь. Джербер не сразу покинул свое укрытие, опасаясь подвоха. Наконец, убедившись, что все спокойно, вылез над замирающим сердцем осмотрел квартиру, но тихоня действительно ушел. Петро понял, что и ему пора убираться. Навсегда в башне стало чересчур опасно. Этот тип наверняка вернется. Пока у Пьетра имелось преимущество, враг не знал его ни по имени, ни в лицо, и даже вообразить не мог, что наводкой приведшиеся соглядатые к его хижине стали сны девятилетнего мальчишки. Обстоятельства сложились в пользу Пьетра, но не стоило и дальше играть с огнем, ведь это значило подвергать опасности Матьеса и его семью. Приоткрыв входную дверь, Пьетро боязливо глянул в щелку. Пусто. оглянулся назад. При мысли, что никогда не вернется в это логово, сердце защемило от грусти. Наверное, то же самое чувствовала и молчаливая дама. Впрочем, ее чувство наверняка было острее, ведь она считала квартиру своим домом. Страх взял верх над тоской, Как бы Джербер не сопереживал незнакомки, он не мог знать, что творилось у нее в душе. Прежде чем окончательно закрыть дверь, он напоследок еще раз оглядел это жилище. Взгляд, скользнув в спальню, уперся в потемневшее зеркало на внутренней стороне распахнутой дверцы шкафа. Выбравшись из убежища, Петр не обратил на него внимания, был не до того... На серой отпыли стеклянные поверхности, виднелись выведенные пальцем слова, от которых у него пересохло в горле, по спине поползли мурашки. За шкафом.